Кода. Сообщение, отправленное 12 ноября 2047 года с первой марсианской базы Рахия Центра управления марсианской базы. Это Франклин Китридж. С самого начала поясните один момент. Если вы попытаетесь что-либо предпринять, я уничтожу эту базу и все, что в ней находится. Любое враждебное действие, все, что будет похоже на диверсию, направленную против меня или против систем базы, и я разнесу здесь все в дребезги. Я не стану наводить порядок. Вообще ничего не стану делать. Просто оставлю все как есть, и таким это найдут те, кто прибудет сюда после меня. А вы уж объясняйтесь с ними как хотите. Мне известно, что вы сделали. Известно про роботов, известно, что вы отправили сюда нас вместо них. Известно, что вы собирались с нами расправиться. Если вы станете отпираться, я чего доброго разозлюсь и разнесу базу несмотря ни на что. Так что не надо. У меня есть все документы третьего этапа. Однако, несмотря ни на что, я готов заключить с вами сделку. У меня есть то, что вам нужно: ваша многомиллиардная база и ваши секреты. У вас есть то, что нужно мне: моя свобода и возвращение домой. Полагаю, это более чем справедливо, поскольку вы получаете гораздо больше, чем я. Если наша сделка расстроится, многие из вас, кто сейчас читает это сообщение, отправятся прямиком в камеру смертников. И вы это прекрасно понимаете. Итак, вот что я готов сделать для вас. Я готов выполнить третий этап. Я наведу на базе порядок и буду присматривать за ней, как это должен был сделать Брэк, дожидаясь прибытия экспедиции НАСА. Когда она прибудет на Марс, я выдам себя за Брэка и прослежу за тем, чтобы все прошло гладко. У меня нет желания раскачивать лодку. Не знаю, что вы обещали Брэку, но думаю, речь идет о чемодане, набитом деньгами и о молчании до гробовой доски. Я принимаю эти условия с одним дополнением, того, что я уже отсидел вполне достаточно. Мне не нужно ни условно-досрочного освобождения, ни сокращения срока. Я хочу полностью совсем расквитаться. Новый старт с чистого листа. Совершенно очевидно, что обратный рейс я займу вместо брека. Я буду подыгрывать вам столько, сколько потребуется. Когда я вернусь на землю, вы отдадите мне деньги и бумаги, и на том все закончится. Это единственное, что мне от вас нужно. После чего вы оставите меня в покое. И последнее. Если вы в ходе переговоров начнете угрожать, попытаетесь шантажировать или хотя бы упомянете моих близких, я сожгу базу дотла, без колебаний, не думая о последствиях для себя. Надеюсь, я выразился достаточно ясно, потому что я это сделаю, и я хочу, чтобы вы это знали. Это соглашение между вами и мной. Оно больше никого в себя не включает. Не торопитесь. Я не буду действовать в спешке. Нет уж, покорнейше благодарю. Но и не тяните, потому что я пальцем не пошевелю, чтобы вам помочь, до тех пор, пока мы не придем к соглашению, которого будем придерживаться. Конец.